Глава 37. На третий день Бен настолько окреп, что смог спуститься по лестнице и выйти во двор, чтобы погреться в лучах осеннего полуденного солнца. Он увидел Роберту, которая кормила кур, и делала вид, что не замечает его. Она не разговаривала с ним уже вторые сутки. Бен горько сожалел о том, что обидел ее. Сев на крыльцо и поставив рядом кружку с травяным чаем, который Мари Клэр приготовила для него, он раскрыл дневник Фулканелли. 19 сентября 1926 года. Я действительно начинаю сожалеть о том, что доверился Кену. Я пишу эти строки с тяжелым сердцем, так как знаю теперь, какую глупость совершил. Меня утешает лишь то, что я открыл ему не все знания, полученные из артефактов катаров. Вчера мои худшие опасения нашли подтверждение. Вопреки своим принципам и к моему величайшему стыду я нанял сыщика Коро, осторожного и достойного уважения человека, отныне он следит за моим учеником и докладывает мне о его перемещениях и встречах. Оказалось, что Николя уже некоторое время является членом парижского общества так называемых «дозорных». Их цель заключается в улучшении репутации алхимической традиции, которая подвергается в обществе жесткой и несправедливой критике. На ежемесячных встречах В апартаментах, расположенных над эзотерическим книжным магазином Шакурнака, они обсуждают, как можно привнести в современную науку плоды алхимического знания. Они хотят использовать знания во благо человечества. Для такого молодого человека, как Николя, эти люди выглядят поборниками светлого будущего и фундаментом новой эры. Его разочаровывает пропасть между их прогрессивными взглядами на алхимию и моим архаическим, по его мнению, недоверчивым отношением к распространению древней мудрости. Такую пылкость и юношескую искренность нельзя порицать, но сведения, которые Корос сообщил мне, породили у меня великую тревогу. В обществе дозорных Никола нашел нового друга. Об этом человеке мне известно лишь то, что его зовут Рудольф, и он увлекается оккультизмом. Говорят, он родился в Египте, поэтому его в шутку окрестили «александрийцем». Куро несколько раз наблюдал за моим учеником и этим Рудольфом. Обычно они встречаются в кафе и ведут долгие беседы. Вчера он последовал за ними в дорогой ресторан и подслушал их беседу на террасе. Рудольф поил Николя шампанским, он наливал моему ученику бокал за бокалом, желая развязать ему язык. Куро сидел за соседним столиком и тайком записывал их разговор. — Ты совершенно прав, — говорил Рудольф. «Если Фулканелли верит в силу этой науки, он не должен мешать тебе, потому что ты одна из его ярчащих звезд». Он снова наполнил бокал Николя до краев. «Я не привык к такой роскошной жизни», — смущенно заметил мой ученик. «Когда-нибудь ты сделаешь свою жизнь настолько роскошной, насколько сам пожелаешь», — ответил Рудольф. Николя нахмурился. «Мне не нужна известность и слава. Я просто хочу использовать мое знание на благо людей. Вот почему я не понимаю мастера Фулканелли». Он считает, что такая помощь поставит мир на грань беды. — Твоя бескорыстность, Никуля, похвальна, — сказал Рудольф. — И я решил помочь тебе. У меня есть связи с влиятельными людьми. — Правда? Но мне придется нарушить клятву. Я дал слово хранить доверенные мне тайны. Знаешь, я часто думаю об этом и никак не могу принять решение. — Доверься своим чувствам, — произнес Рудольф. Учитель не имеет права удерживать тебя от великих свершений. Ты должен выполнить свое предназначение. Мое предназначение, — повторил Николя. Я восхищаюсь людьми, отмеченными судьбой, — с улыбкой продолжил Рудольф. Это очень редкая порода. За всю жизнь я встретил только двоих таких, тебя и еще одного человека, который разделяет те же идеалы. Немец разлил остатки шампанского. Он визионер». Я рассказал ему о тебе, Николя, и он предрек, что ты сыграешь важную роль в построении чудесного будущего для человечества. Однажды я познакомлю тебя с ним. Николя выпил шампанское и поставил бокал на стол. Он глубоко вздохнул. — Хорошо. Я принял решение. Я поделюсь с тобой своими знаниями. Это будет мой первый взнос в копилку истории. — Я польщен, — ответил Рудольф. Николя пригнулся к нему. «Если б ты только знал, как долго я мечтал о товарище, с которым можно говорить об алхимии. Древний манускрипт Катаров описывает два важных секрета. Но документ зашифрован. Мой мастер нашел его на юге, в руинах древнего замка». «Он раскрыл тебе эти секреты?» — настороженно спросил Рудольф. «Фулканели показал мне один из них». «Я сам увидел его силу. Это нечто потрясающее. Я владею всей методологией». Знаю, как использовать ее и могу обучить тебя. — А что насчет второго секрета? — Он дает еще более невероятные возможности, — ответил Николя. Но тут возникла проблема. Мастер отказывается открывать мне это знание. Рудольф положил ладонь на плечо Николя. — Я уверен, со временем ты узнаешь его, — сказал он. — Слушай, почему бы тебе не рассказать мне о первом секрете? Давай продолжим разговор у меня дома. Бен отложил дневник в сторону. Кто этот Александриец? Что Декен рассказал ему? И о каком визионере говорил Рудольф? Возможно, еще один какой-то чудак, похожий на Гастона Климана. Бен пролистал несколько страниц и обнаружил, что последняя часть дневника была повреждена грибком и сыростью. Не хватало около дюжины страниц. С большим трудом он прочитал последнюю запись в дневнике. Скорее всего, слова были написаны перед таинственным исчезновением Фулканелли. 23 декабря 1926 года. Все потеряно. Моя любимая жена Кристина убита. Предатель Докен отдал древние знания в руки Александрийца. Боже, прости меня за то, что я позволил этому случиться. Меня беспокоит не столько моя жизнь, сколько ближайшее будущее человечества. Зло, которое эти люди могут навлечь на мир, невообразимо. Мне необходимо исчезнуть, я немедленно отбываю из Парижа «Вместе с Светой, моей дорогой дочерью, она — это все, что у меня теперь осталось, материалы исследований я передам на хранение моему верному Жаку Климану. Я предупредил его, что он тоже должен предпринять меры предосторожности. Что касается меня, я уже никогда не вернусь». Вот оно как. Очевидно, предательство Докена привело к несчастью и к охоте за артефактами Фулканелли. Вероятно, главная опасность — исходила от таинственного Рудольфа Александрийца. Неужели он убил жену алхимика? И что самое главное, куда Фулканелли уехал после предательства Николя? Он так спешил покинуть Париж, что даже забыл свой дневник. Прекрасный день. Вы не против, если я составлю вам компанию?» Знакомый голос вывел Бена из задумчивости. «Здравствуйте, отец Паскаль». Он закрыл блокнот, священник сел рядом с ним и налил стакан воды из глиняного кувшина. — Сегодня вы выглядите лучше, мой друг. — Спасибо. Я чувствую себя неплохо. — Вот и хорошо, — с улыбкой ответил Паскаль. — Вчера вы оказали мне честь, доверившись мне и рассказав о своей тайне. О ней, естественно, от меня никто не узнает. Он помолчал несколько секунд. — Теперь моя очередь открыть вам маленький секрет. — Вряд ли мне удастся оказать вам равноценную поддержку, — отозвался Бен. Тем не менее, я думаю, что мой секрет заинтересует вас. В любом случае, он связан с вашим делом. Каким образом? Вы приехали сюда, чтобы выйти на след Клауса Рейнфилда, верно? Роберт рассказал мне о ваших планах. Вам известно, где он? Паскаль кивнул, но позвольте мне начать сначала. Если вы искали информацию о Рейнфилде, то уже знаете, как именно я наткнулся на несчастного беднягу. Эта история попала в выпуски новостей. Он показался мне абсолютным безумцем, — печально продолжил Паскаль. Когда я увидел ужасные порезы на его теле и понял, что он сделал их сам, у меня возникла мысль о сатанизме и происках дьявола. Священник автоматически перекрестился, коснувшись пальцами лба, груди и плеч. Наверное, вы знаете, что я ухаживал за ним, пока его не забрали и не поместили в институт. Куда его забрали? В какой институт? Не забывайте, Бенедикт, что терпение — великая добродетель. Я дойду до этого. Позвольте мне продолжить. В истории Рейнфилда есть нечто такое, чего вы не знаете, и никто не знает, кроме меня. Он наносил себе ужасные порезы особым инструментом. В этом, собственно, и заключается мой секрет. Его взгляд затуманился от воспоминаний. Рейнфилд появился здесь в ненастный вечер. В тот день разразилась гроза, хлынул ливень. Увидев его, я пошел за ним в лес. Вон туда, священник указал рукой на стену деревьев. У него был нож, точнее, кинжал особого вида. Я подумал, что он собирается убить меня, но этот несчастный безумец начал резать себя. Я тогда еще не знал, что он сошел с ума. В любом случае Рейнфилд рухнул на землю. Я с трудом дотащил его до своего дома. Тем вечером мы сделали все, что смогли, чтобы облегчить его страдания. Представители власти приехали только на следующее утро. Они забрали его и увезли с собой. А чуть позже я вспомнил о кинжале, который он выронил в лесу. Я вернулся туда и нашел его среди листвы. Паскаль сделал паузу. Мне кажется, это средневековый кинжал. Хотя он прекрасно сохранился. Ножные, сделаны в виде распятия. Они как бы маскируют лезвие. На них изображено много странных символов. На клинке также имеются рисунки — Я был потрясен, когда понял, что эти символы Рейнфилд вырезал на своей груди. Бен узнал по описанию золотой крест, о котором упоминал Гастон Климан, крест Фолканелли. — Что случилось с кинжалом? — спросил он. — Вы отдали его полиции? — Нет, хотя и стыжусь теперь этого, — ответил Паскаль. — Они не проводили никакого расследования. Никто не спрашивал меня, чем Рейнфилд наносил себе раны. Полиция записала только общие детали, поэтому я оставил кинжал у себя. Видите ли, я питаю слабость к старым религиозным предметам. Крест стал лучшим экспонатом моей коллекции. — Вы позволите мне взглянуть на него? — Да, конечно, — кивнул Паскаль. Но сначала закончу рассказ. Примерно через пять месяцев после инцидента с Рейнфилдом ко мне приехал... Очень необычный и важный человек — епископ Узберти из Ватикана. Он расспрашивал меня о Рейнфилде, о его безумии, о ранах и рисунках на теле несчастного, а также о его словах. Кроме прочего, епископ интересовался вещами, которые Рейнфилд имел при себе. Ему хотелось знать, не нашел ли я чего-нибудь странного. Он не сказал об этом прямо, но я понял, что его интересовал кинжал. «Пусть Господь простит меня». Но я не стал откровенничать Сузберти. Крест так очаровал меня своей красотой, что я, как глупый и жадный ребенок, решил оставить его себе. К тому же что-то в словах епископа напугало меня. Один его вид вызывал тревогу. Он хорошо скрывал свои чувства, но я видел в его глазах алчность и злобу. Он что-то искал. Епископ спрашивал у меня, не было ли у безумца каких-нибудь свитков или документов. Он несколько раз упоминал о манускрипте. «Да-да, манускрипт! Он вновь и вновь повторял это слово!» Бен вскинул голову. «Он что-нибудь рассказал вам о нем?» «Очень туманно. Мне думается, епископ намеренно уклонился от ответа, когда я спросил его, какого рода манускрипт он ищет, и он все время юлил, скрывая свой интерес. Такая манера поведения показалась мне очень неприятной и странной. «А у Рейнфилда была при себе рукопись?» — спросил Бен, пытаясь обуздать нараставшее нетерпение. «Да», — чуть помедлив ответил Паскаль, — «у него было нечто подобное, но мне очень жаль». Бен напряженно ждал. Две секунды показались вечностью, и, наконец, Паскаль продолжил. «После того, как они забрали Рейнфилда, я вернулся за кинжалом и нашел среди листвы промокшие останки того, что походило на древний свиток». Наверное, эти части манускрипта выпали из его оборванной одежды. Они увязли в грязи, когда он упал. Дождь почти уничтожил их. Чернила расплылись и частично смылись. Я разобрал какие-то рисунки и надписи на клочках. Предположив, что это ценный документ, я попытался собирать обрывки в надежде вернуть их законному владельцу, но бумага буквально расползалась в руках. Я принес то, что осталось домой, Однако спасти документ было уже невозможно. Поэтому я выбросил обрывки. Бен опечалился. Если Рейнфилд имел при себе манускрипт Фулканелли, все его усилия оказались напрасными. — Я не рассказал епископу о документе, — продолжил Паскаль. — Не знаю почему, но я испытывал животный страх перед ним. И интуиция подсказала мне, что лучше скрыть от него истину, Священник покачал головой. «Хотя я знал, что о Рейнфилде вспомнит. я предчувствовал, что кто-то будет разыскивать его и придет ко мне с расспросами». «А где теперь Рейнфилд?» — спросил Бен. «Вы знаете, где он?» «Я хотел бы пообщаться с ним». Паскаль вздохнул. «Боюсь, это невозможно». «Почему?» «Потому что он умер. Пусть его душа покоится с миром». «Умер?» «Да, около двух месяцев назад». «Откуда вам это известно?» «Пока вы лежали в горячке, я позвонил в институт Леграна, психиатрическую лечебницу блис где Рейнфилд провел последние годы. К сожалению, мы опоздали. Мне сказали, что несчастный покончил с собой в ужасной манере». «Вот, значит, как», — прошептал Бен. «Бенедикт, я начал с плохих новостей». «Но у меня есть для вас и хорошие вести», — похлопав его по плечу, произнес священник, — Я побеседовал с директором института и спросил, не приезжали ли к Рейнфилду родственники, или, возможно, кто-то познакомился с ним во время его пребывания в лечебнице. Мне ответили, что никому в институте Леграна не удалось пробиться сквозь скорлупу его безумия. Он ни с кем не общался, не заводил каких-либо дружеских связей, вел себя вспыльчиво и агрессивно, но в последние месяцы его иногда навещала экстравагантная иностранка. По непонятной причине ее визиты успокаивали Рейнфилда и ей удавалось даже беседовать с ним, как с нормальным человеком. Директор института сообщил мне, что санитары просто не понимали, о чем она говорила с больным. Вот я и думаю, Бенедикт, что эта женщина может дать вам какую-нибудь полезную информацию. Где я ее найду? Вы узнали ее имя? Я оставил в лечебнице номер своего телефона и попросил передать той даме, что отец Камбриэль хотел бы поговорить с ней о Клаусе Рейнфельде. — Могу поспорить, что она не позвонила, — мрачно проворчал Бен. — Доверие является второй добродетелью, о которой мы рассуждали вчера вечером, и именно его вам не хватает. Анна Манзини, так зовут эту женщину, позвонила мне сегодня утром, пока вы с Робертой еще спали. Она писательница и историк, если я правильно понял. Эта женщина снимает виллу в нескольких километрах отсюда. Анна с удовольствием встретится с вами, и если вы захотите нанести ей визит... Она будет ожидать вас завтра после обеда. Вы можете воспользоваться моей машиной. Священник вернул ему почти угасшую надежду. Бен приободрился. — Отец, вы святой человек. — Вряд ли, — с усмешкой ответил Паскаль. — Святой не стал бы красть золотое распятие и лгать епископу из Ватикана. — Даже святых, искушает дьявол, — с лукавой улыбкой заметил Бен. — Верно, но они должны сопротивляться, — засмеявшись, сказал Паскаль, — В отличие от такого старого дурника, как я, теперь мы можем взглянуть на кинжал. Давайте позовем Роберту. Наверное, она тоже захочет посмотреть. Священник нахмурился и повернулся к Бену. Надеюсь, вы не скажете ей, что я украл его у Рейнфилда. Не беспокойтесь, отец. Я сохраню вашу тайну надежно, как в банковском сейфе. Какой он красивый! Восхитилась Роберта. Ее настроение улучшилось после того, как Бен извинился перед ней за грубые слова. Роберта поняла, что с фотографией в серебряной рамке были связаны какие-то болезненные воспоминания, и она как бы прикоснулась к его обнаженному нерву. Но Бен заметно изменился после разговора со священником. Она украдкой посмотрела на него. Бен вертел кинжал в руках, восхищаясь одним из бесценных артефактов Фулканелли. Пока значение креста оставалось для него загадкой, и дневник не давал ему никаких подсказок — Крест достигал в длину 18 дюймов. Когда клинок входил в ножны, он выглядел, как изысканно украшенное распятие. Вокруг ножен обвивалась золотая змея с крохотными рубиновыми глазками, кадуцей — древний символ. Голова рептилии располагалась на вершине ножен и служила затвором клинка. Правда, задвижка уже треснула и едва держалась. Схватив крест за верхнюю часть, как за рукоятку, и нажав большим пальцем на задвижку, можно было извлечь из ножен Блестящий 12-дюймовый клинок. На узком остром лезвии из прочной стали виднелись странные символы, выгравированные тонкими и точными линиями. Бен взвесил оружие на ладони. Вряд ли кто-то в прошлом ожидал, что божий человек внезапно вытащит замаскированный кинжал. Это было дьявольски циничное или, возможно, очень практичное изобретение. Кинжал прекрасно воплощал в себе суть средневековой религии. С одной стороны, вам полагалось помнить о священнике, который может ударить вас сзади кинжалом, с другой стороны, церковники позаботились о собственной безопасности. Судя по тому, что Бен узнал об отношении церкви к алхимии, владелец этого креста принадлежал ко второй категории людей. Паскаль указал на лезвие «вот этот знак» Рейнфилд вырезал у себя на груди. Вероятно, он освежал его снова и снова, потому что на коже проступал узор из шрамов, он передернул плечами. Этот символ представлял собой узор из двух пересекавшихся кругов, один над другим. В верхний круг была вписана шестиконечная звезда, и каждый ее конец касался окружности. В нижнем виднелась пятиконечная звезда, или пентаграмма. Так как круги пересекались, две звезды смыкались. Тонкие перекрестные линии собирались в центре любопытной геометрической фигуры — Бен с интересом осмотрел ее. Был ли в этом какой-то смысл? Звезда определенно что-то значила для Клауса Рейнфилда. Роберто, есть какие-нибудь идеи? Она внимательно разглядывала рисунок. Трудно сказать. Алхимический символизм иногда так усложнен и закодирован, что его просто невозможно разгадать. Древние ученые как будто бросают вам вызов и дразнят скудной информацией, а вы не знаете, куда идти и где искать подсказки, — Алхимики были одержимы секретностью своих знаний. Бен усмехнулся, подумав, «Будем надеяться, что их тайны достойны поисков». «Может быть, Анна Манзини прольет свет на эти узоры?» — сказал он вслух. «Кто знает. Вдруг Рейнфилд разъяснил ей значение кругов. Если он сам его понимал. У тебя есть идеи получше?» Чтобы обеспечить прием мобильной связи, ему пришлось взобраться на холм, возвышавшийся над сенжаном. Он должен был позвонить Ферфаксу и доложить о ходе расследования. Прижимая руку к еще болевшему боку, Бен осмотрел заросшую лесом долину. Два орла в синем небе планировали и кружили в грациозном танце гордого величия. Бен наблюдал за тем, как они, оседлав потоки теплого воздуха, взмывали ввысь и пикировали вниз, как будто состязались друг с другом в мощи и ловкости, и пытался представить себе, каково это — обладать вот такой свободой он набрал номер ферфакса и заслонил телефон однозойливого шума ветра